Глава 5. Как каждый тип личности ведет себя на вечеринке. ENTP. Начинает грандиозную ссору, а потом уходит. INTP. Выкуривает слишком много травы, уходит с вечеринки и случайно оказывается в соседнем городе. ENTJ. Извлекает из вечеринки все, что можно в плане нетворкинга. А утром оказывается, что он получил 14 предложений работы от разных конкурирующих работодателей. INTJ — старается регулярно пить воду, чтобы минимизировать эффект неизбежного похмелья. ESFJ — разбалтывает все чужие секреты. ISFJ — проводит вечер, поддерживая голову первой же девушки, которую начинает тошнить. ESTP — танцует на столе. ISFP — тайно обжимается с кем-то в подвале. ISTJ чаще всего остается трезвым и втихомулку осуждает всех за то, что они ведут себя как пьяные идиоты. ISTJ громогласно рассказывает любому, кто готов слушать анекдоты, в основном пошлые. ISTP решает, что будет очень весело покататься на одноколесном велосипеде по крыше и оказывается в больнице. ISTP участвует в пьяной драке. INFJ невольно проводит сеанс психотерапии в туалете для какой-то незнакомой пьяной девушки. INFJ срочно находит в помещении кого-нибудь, кому похоже одиноко, и представляет этого человека всем вокруг. INFP рассказывает каждому присутствующему о том, как он или она его любит, а потом по пьяни звонит своему бывшему или бывшей и рыдает в трубку. И NFP объявляет каждого, с кем поговорил пять минут, лучшим другом навсегда.